Глава 21. Время позднее, точнее сказать, середина ночи. Но мы с Глебом не спим. Я только недавно выпорхнула из мира страстных взглядов, нежных поцелуев, взаимных ласковых прикосновений, учащенного дыхания и сладких стонов. Положила голову и левую руку на грудь Глеба, где спокойно и размеренно бьется его сердце. Завтра еще один выходной, поэтому сегодня есть возможность бодрствовать дольше обычного. Мужчина провел рукой по моим волосам дотронулся до подбородка, заставляя чуть приподнять голову, и тут же впился в мои губы смелым поцелуем. Глеба что-то беспокоит. Но что? Он оторвался от моих губ, покрывая долгими легкими поцелуями нос, скулы и щеки. От такой нежности щемит сердце. Как он до сих пор смог остаться одиноким? Или лучше сказать свободным? Я не знаю. Мне хочется обнять этого человека крепко-крепко, проникнуть глубоко в его мысли, в его разум, В его сердце. И не отпускать его никогда. Откуда в нем столько грусти и необъяснимой печали? Или эта трагедия давно минувших лет оставила свой неизгладимый след? Глеб, тебя что-то тревожит? В моей голове обычно много мыслей. Не обращай внимания. Ты ведь всегда можешь со мной поделиться. Не люблю перекладывать с больного на здорового. И тем не менее, тебя что-то гложет. Я же сказал, не обращай внимания. Он дотянулся пальцами до моего подбородка, заставив приподнять голову и взглянуть в его глаза. Ласково коснулся моих губ своими, постепенно переходя на мои щеки, скулы и нос. м, -м, -м рассказал бы кто раньше, что мне так повезет с начальником. Я все равно бы не поверила». Мурлыкая ляпнула первое, что пришло в голову, а Глеб почему-то напрягся. «Да? И кто же шествовал над тобой раньше?» «О, это отдельная история. Я весь во внимании». Спустя некоторое время после смерти мамы я перевелась на заочку и устроилась на работу обычным секретарем в маленькую фирмочку. Начальницей была женщина. Она была неплохая, но очень требовательная. Все ей было не так да не эдак. Вечно она выговаривала и ругала меня за то, что я не успеваю что-то сделать. Или могла бы выполнить задание быстрее. Хотя я, между прочим, всегда относилась к работе очень серьезно. И все делала вовремя, в оговоренные сроки. Но руководительница видела во мне дополнительную рабочую силу для которой оклад зафиксирован, а работы можно завалить любой. Вот начальница и скидывала на меня часть своих отчетов, таблиц, статистику. Передавала меня во временное пользование менеджерам. Ну, там разобрать документы, что-то уничтожить или разложить. А то и с их данными возиться. Потому что ребята в вечной спешке и постоянном загрузе никогда ничего не успевали. Как-то так. Через три года сразу после окончания вуза мне посчастливилось занять должность личного помощника руководителя где очень даже пригодилось мое знание иностранного языка, хотя это умение никак не означалось при устройстве. Зарплата была невысокая, но опыт я получил колоссальный. Это и деловая переписка с иностранцами, и работа с финансовыми и аналитическими отчетами, и тайм-менеджмент, и куча разных других навыков с красивыми, заимствованными названиями. Так что к тебе я уже явилась вооруженная до зубов практическими и теоретическими знаниями и навыками. Но ты это все и в резюме видел. В резюме можно отразить много всего лишнего. А о чем-то даже умолчать. Умолчать, например, о чем? Глеб хитро прищурился. За довольно короткое время я достаточно неплохо успела изучить его повадки. И совершенно точно знаю, что за этим последует. Почувствовал горячие губы на своей шее. Например, что начальник видит в тебе не только умную и грамотную ассистентку. Кого же ты видишь во мне по-настоящему? Фраза вертится на языке, но я совершенно точно знаю что ничего хорошего не случится, если я озвучу свои мысли. А пропустить мимо ушей вынужденное молчание или просто осознание, что мужчина небрежно отмахнулся от ответа? Нет. Я к такому повороту не готова абсолютно. Поэтому и задавать никаких вопросов не собираюсь. Не спали мы с Глебом до самого утра. Кажется, я только ненадолго прикрыла глаза, как на всю спальню оглушительным ревом раздался звонок начальственного мобильного. Я уже привыкла, что Солнцев на связи с коллегами 24 на 7. Сонным голосом мой мужчина пробурчал в трубку. «М-да». Разобрать ответ у меня не получилось, но в трубке явно слышу женский голос. «Ты уверена?» Короткое молчание. «Ну что же, развал так развал. А почему ты мне звонишь? Разве тебе это не на руку? Все еще пытаешься доказать, что ты белая и пушистая?» Неожиданно глаза Глеба распахнулись очень широко. Всего на секунду, но я это заметила. «Что? Это еще кто такой?» Тяжёлый вздох заставил меня растянуть губы в подобии лёгкой улыбки. «Ммм, понял. Нет, сейчас я ничего делать не буду. Задолбался я уже что-то делать, куда-то звонить и что-то выяснять. Я спать хочу, Вик. Ага. Давай отложим до понедельника». Почувствовал на себе сонный взгляд. «Ну вот, такие долгожданные перемены начались. Что-то случилось? Ничего непредвиденного. Давай спать». Волнение разбудило меня вмиг, но солнечному, похоже, всё равно. Вот это стальные нервы. Явно ведь что-то нехорошее случилось на работе. Проснувшийся рассудок настойчиво шепчет. Это что-то затронет всех. Взглянула на часы. 8.05. Но зачем было так рано звонить? И на всякий случай, прошу заметить, сегодня воскресенье. Спи, завтра разберемся. А с другой стороны, если он так спокоен, мне-то что? И все равно не сидится на месте. Поэтому я отправилась в душ, а следом на кухню. Готовит нам с руководством завтрак на двоих. Не забыла мимоходом отправить Гришке короткое СМС. «Доброе утро, все в порядке». Прочитал его брат лишь спустя час. Спал ребенок. Черт, до сих пор сомневаюсь, верно ли я поступила, оставшись сегодня у Глеба. Но сожалеть уже поздно. Когда завтрак был полностью готов и практически подан на стол, терпеть не могу романтические, шаткие подносы с едой и качающимися стаканами. Братишка даже лично мне перезвонил. «Да все мне нормально». Голос заспанный, недовольный, как и всегда по утрам. Я только проснулся. Ты когда домой? Не знаю. Ещё не завтракала. М -м, а приезжайте на завтрак домой. Я вам яичницу с Глебом сбацаю. Аж поморщилась от воспоминаний о первоклассной Гришкиной яичнице. А то скучно мне. Одному. А я думал, ты с друзьями втайне оторвёшься. Я тоже так думал. Но не срослось. Что-то случилось? Да нет. Всё нормально. Ну так что, приедете? Выходной всё-таки. Надежда в его голосе не даёт покоя. Неужели он уже успел соскучиться? Или ему и правда одиноко? Отчего же так разрывается сердце? Гриш, Глеб еще спит. А, ну ясно. Но мы обязательно приедем, когда он проснется. Окей, буду ждать. До встречи. Странно. Еще вчера брат сам меня активно выпроваживал. А теперь домой зовет. Что у него на душе происходит? Привет. Я даже не слышала, как Глеб подкрался. Доброе утро. Завтра готов. Садись. Когда я повернулась лицом к мужчине, настроение резко упало. Даже, можно сказать, разбилось в дребезги. Навсегда строгом, в суровом лице четкими ровными буквами написаны слова извинения. Мне, видимо, пора отчаливать, потому что Глеб и сам поедет улаживать вновь возникшие проблемы. Торопясь, раскладываю яичницу с беконом и помидорами по тарелкам. «Спасибо!» Мужчина уселся за стол, нервно проведя рукой по волосам. Потрясающий жест, обычно завораживающий, притягивающий взгляд, сейчас до отказа переполнен растерянностью. «Юль!» «Глеб, тут такое дело, мне домой нужно!» «Юля!» Сразу после завтрака, без обид. Вот вроде ничего и не произошло. Я понимаю, это его работа, и возможно, он бы сейчас хотел послать её к чёрту и остаться со мной, как мы и планировали. Но растерянный вид ясно твердит о том, что Глеб просто подбирает нужные слова. Именно поэтому я решила облегчить ему задачу. Пусть это, собственное хочу и в какой-то степени грубость. «Солнышко, я знаю, что мы хотели провести вместе все выходные, но мне правда нужно уехать». «Все-таки он очень умный и сообразительный человек». Мгновенно смекнул, что к чему. «Да, мне очень неприятно. Такое чувство, что я здесь лишняя, сама напросилась. Да и вообще, меня в за шею гонят. Давай мы наверстаем в другой раз». «Без проблем, я понимаю. Можешь не говорить ничего». Рукой очертила овал вокруг лба. «У тебя на лице все написано». «У тебя, между прочим, тоже». Наблюдаю, как мужчина совершенно без аппетита схватил губами то, что только сейчас наколол на вилку и принялся тщательно пережевывать. И вдруг стало смешно. Разве я не знала, с кем связалась? И на что обижаться-то? У него на работе полный финиш, а я веду себя как маленький ребенок. Вот вытурят его в скором времени, это будет реальная проблема. Отложила приборы, отодвинула от себя тарелку, встала и приблизилась к Глебу. Обняла его со спины. Даже если ему это и не нужно, мне хочется. Завтракай спокойно и пойдем собираться. Надеюсь, до следующих выходных все уладишь. Я правда никуда бы не поехал, но меня уже расторгуевы ждут, Юль. Я не могу остаться. «А хочешь?» Он посмотрел на меня в пол оборота и удивил следующим вопросом. «Останься сама. Завтра вместе в офис поедем». «Ну уж нет, господин Солнцев. Вы меня в этой одинокой камере не закроете. Тем более Гришка уже звонил. Ждет нас двоих, между прочим. Заставила себя отлипнуть от своего начальника и вернуться на свое место». «Да уж». Мужчина тяжело вздохнул. «Юля, я хочу, чтобы ты знала. Я тебя не выгоняю. Если хочешь, ты можешь остаться» а я при первой же возможности вернусь обратно. И когда это случится ночью, Глеб расстроенно пожимает плечами, что это требовалось доказать. С искренней улыбкой на лице уверенно помотала головой из стороны в сторону и очень твердо произнесла «Нет».